Теперь ведуна мучили три вопроса. Самый главный, заметили его враждебные боги или нет? Пора ждать их появления, или все пока обошлось? И еще два не менее насущных, как бы поесть и где выспаться. День уже почти закончился. Искать место для отдыха в стороне от стойбища поздновато. Оставалось одно. подобно легкому невесомому ветерку олег скользнул в ближнюю ярангу облетел ее между пологами выискивая место чтобы спрятать мешок остановился между двух кутулей солидного размера и и ничего отсюда из мира теней положить вещи в мир реальности оказалось невозможно мешок оставался частью его самого оттягивая руку и отделяться от невидимого и невесомого духа ведуна не желал. Однако сумрак здесь царил везде. Выйти из тени было просто некуда. Мысленно ругаясь, Середин сделал еще виток вокруг внутренней яранги, потом заглянул в нее. Там в очаге тлело темно-малиновым жаром рост цепи углей. Тепло она давала, А вот цвета нет. Ведун ругнулся снова, выскользнул наружу, остановился под стеной жилища. Местные обитатели, отведя душу, растаскивали тела. Светлых воинов подальше в лес зверью на пирушку. Мертвого старосту наоборот посадили у дерева, дали в руку плошку и какую-то костяную палецу с каменным набалдашником надели на голову шапку. Впрочем, насколько понимал Олег, судьба старика от судьбы его врагов отличалась не сильно. Староста тоже окажется наедине с голодными лесными обитателями. Просто обряд проведут с большим уважением. Бросят не на землю, а поместят в домовину на каком-нибудь возвышении. Не грабят, а снабдят подарками и припасами в последний путь. Не оберут. а нарядят в лучшие одежды. Между тем, вокруг уже темнело. Покрутив головой, Олег заметил кусачью девочку, из-за которой случилось все это досадное недоразумение Скользнул к ней, вышел рядом из тени, тут же пришел палец к губам и опустился перед малышкой на колени. — Спасибо тебе, злобный самсайока! «Дух нижнего мира!» Девочка крепко обняла Олега и поцеловала в щеку. «Ты всегда можешь положиться на меня, храбрая Альва!» Улыбнулся ей середин и тоже тихонько обнял. «А ты не могла бы мне немного помочь?» «Как, самсоёка?» «Разведи огонь у себя в Яранге!» «Зачем?» «Я хочу погреться!» В теплом доме у яркого огня, Альва, снять одежду, разложить вещи, приготовить ужин, если получится. Я быстро, сам Сайока. Девочка отпустила его и кинулась к жилищам. Гведун оглянулся еще раз, скользнул следом. Как он и подозревал, яранга девочки была та самая, из которой она выскочила. След за светлым воином. Развести же огонь, малышке никакого труда не составило. Она просто кинула на угли несколько березовых полешек и с помощью тонкого, длинного шеста, похожего на удилище, откинула кожаный клапан на крыше. Поленья почти сразу задымили, а потом разом полыхнули, наполняя небольшое помещение трепещущим, красным светом. И чем ярче они разгорались, тем стремительнее наполнялся плотью ведун, и тем тяжелее становился мешок в его руках. И что тоже весьма приятно, Олег начал ощущать струящееся от очага тепло. Девочка посмотрела на полупрозрачного пока гостя, оглянулась на вход, снова уставилась на него. — Ты ходишь под землей? — Злобный Самсаёка. Там, правда, есть еще один Нижний мир с лесами, полями и реками? — Почему ты называешь меня злобным? Ведон протянул руки к огню. — Не знаю, Самсаёка, — неуверенно ответила Альва. — В сказках тебя всегда злобным называют. Ты слуга Нижнего мира. Ты очень страшный. Ты приходишь к нам обманывать и убивать. — Это верно, — вздохнул Олег. — Обманываю и убиваю я с легкостью. Сегодня вот опять? — А ты совсем не страшный, Самсаёка. Девочка скинула капюшон, крепко обняла гостя на уровне пояса. — Спасибо тебе, что ты злой и убил много светлых воинов. Если бы ты был добрый, они отобрали бы у меня папин... Полок приподнялся, и в ярангу с тревожным криком ворвалась женщина, схватила малышку, прижала к себе. «Смилуйся, могучий сам Саёка. Не забирай ее, возьми лучше меня!» «Куда?» — не понял Олег. «Не забирай ее в Нижний мир, она случайно подобрала твой подарок. Если тебе нужна жертва для темного куль-оттыра, возьми меня!» Женщина попыталась задвинуть Альву себе за спину. «Не пугайся, смертная, никто ее не заберет», — наконец сообразился Редин. «Оказывается, я ошибся. Она подобрала не мой подарок, а это... А чего у тебя там было, Альва?» «Я для папы подвеску вырезала для счастливой охоты. Вот!» — гордо сообщила девочка, — выбралась вперед и показала фигурку с привязанным шнурком. Это был маленький белый заяц, сидящий на задних лапах и высоко поднявший уши. Удивительно изящная и красивая фигурка, учитывая то, что вырезала из кости ее совсем еще малолетка, не имеющая никакого образования. — Какая изумительная вещица! — покачал головой ведун. Не мудрено, что я принял ее за свою. Правда? Лисо Альвы расползлось в такой широкой улыбке, что она стала походить на розового лягушонка. Женщина несколько раз натужно кашлянула, скинула руку, почесала шерсть над бровями, еле заметно качнула головой. — Нет, это для папы. Бесхитростно возмутилась девочка, поняв мамины намеки. — Самсаёка, а если ты хочешь, я тебе тоже вырежу? — Конечно, хочу, — согласился ведун. — Папа-то ваш где? — Снаружи, со всеми. С охоты вернулся, а тут битва, — ответила женщина, еще раз отерев шорстку на лице. Олег покосился на альву, хмыкнул. Трудно было поверить, что эта милая, щекастая малышка, когда повзрослеет, тоже покроется шерстью. — Хозяйка, дозволь мешок свой на время у тебя оставить, — спросил Олег, и не удержался от присказки, а то так кушать хочется, что переночевать негде. — Да, злобный самсаёка, вот, у постели клади. — Завсегда под приглядом будет, — засуетилась женщина. — Хозяин возражать не станет. — Да только рад будет. Ты же дочь нашу, старшую от смерти спас, злобный Самсаёка. То есть... Спохватилась она и поправилась. — То есть добрый Самсаёка или недобрый. Окончательно сбилась женщина. — Пусть будет темный. Предложил ведун, не желая называть настоящего имени. Зачем лишний раз подсказывать богам, где он прячется, а вдруг они слушают? У нашего чага завсегда для тебя место найдется, темный самцаёка. Покуда живы будем, всегда приветим, с радостью и детям нашим о том накажем. Это радует. Олег отнес мешок в указанное место. — Припасы у меня, кстати, есть. Просто приготовить не на чем. — Зачем тебе готовить, темный самсаёка? Охотники рода для тебя жертву готовят, мясо пекут. Победу над светлыми воинами праздновать хотят. Шаман вызывать тебя станет, благодарить и угощать, хвалить и одаривать. «Этого мне только не хватает!» — поморщился Середин. «Как бы он в заправду демонов Нижнего мира не вызвал! Где все это действо готовится?» «Знамо где, у шамана в Яранге. Женщин туда опускают? «Пусть попробует не пустить!» — презрительно хмыкнула хозяйка. «Тогда возьми два пучка хвороста». Ветки выбирай короткие и помельче, и ступай туда. Как только шаман соберется меня вызвать, брось пучок в огонь, так, чтобы, когда полыхнет, света получилось поболее. — Коли ты так желаешь, темный самсоёка исполни я в точности, — пообещала женщина. — Тогда иди, а ты, альва-искусница, стань между мною и костром. «Зачем — Зачем? — спросила девочка, но просьбу исполнила. Ведун подбегнул к малышке, присел и растворился в ее тени.